«Если бы вы не были так пьяны и не вели себя так оскорбительно, я бы все вам объяснила», — сказала Скарлетт, которой в какой-то мере вернулось самообладание. «Но сейчас о меня не интересуют ваши объяснения. Я знаю правду лучше, чем вы, клянусь богом, если вы еще хоть раз встанете с этого стула!» Однако куда больше, чем сегодняшняя комедия, меня забавляет то что вы из высокоцеломудренных соображений отказывали мне в радостях супружеского ложа из-за моих многочисленных грехов, а сами вожделели в душе Эшли Уилкса. Вожделели в душе. Хорошее выражение, верно? Сколько хороших выражений в этой книжице, правда? Какой книжице? Какой? Мысли ее метались. Глупо, бессмысленно, а глаза испуганно озирали комнату, машинально отмечая тусклый блеск тяжелого серебра в неверном свете свечи, пугающую темноту в углах. «Я был изгнан потому, что моя грубая страсть оскорбляла ваши утонченные чувства, и потому, что вы не хотели больше иметь детей. Бог ты мой!» «Да чего мне было больно? Как меня это ранило? Что ж, я ушел из дома, нашел себе милые утехи, а вас предоставил вашим утонченным чувствам. Вы же все это время гонялись за многострадальным мистером Уилксом. Ну а он-то, черт бы его подрал, чего мучается? В мыслях не может сохранять верность жене и не может физически быть ей неверным? Неужели нельзя на что-то решиться раз и навсегда? Вы бы не возражали рожать ему детей, верно, и выдавать их за моих?» Она с криком вскочила на ноги, но он мгновенно поднялся с места и с легким смешком, от которого у Скарлетт кровь застыла в жилах, крепко прижал ее плечи к спинке стула своими большими смуглыми руками и заставил снова сесть. — Посмотрите на мои руки, дорогая моя, — сказал он, сгибая их перед ней и разгибая. — Я мог бы запросто разорвать вас на куски и разорвал бы, лишь бы шли из ваших мыслей. Но это не поможет. Значит, придется убрать его из ваших мыслей иначе. Вот я сейчас возьму этими руками вашу голову И раздавлю, как орех, Так что никаких мыслей о нем не останется. Он взял ее голову в руки. Пальцы его погрузились в ее распущенные волосы. Они ласкали, твердые, сильные, Потом приподняли ее лицо. На нее смотрел совсем чужой человек, Пьяный незнакомец, Гнусаво растягивающий слова. — Ей всегда была присуща такая звериная смелость, и сейчас, перед лицом опасности, она почувствовала, как в ней забурлила кровь, и спина ее выпрямилась, глаза сузились. «Вы пьяный идиот», — сказала она, — «уберите прочь руки». К ее великому изумлению он послушался и, присев на край стола, налил себе еще коньяку. «Я всегда восхищался силой вашего духа, моя дорогая. А сейчас, когда вы загнаны в угол, особенно!» Она плотнее запахнула на себе капот. Ах, если бы только она могла добраться до своей комнаты, повернуть ключ в замке и остаться одна за толстыми дверями! Она как-то должна удержать его на расстоянии, подчинить себе этого нового Рета, какого она прежде не видела. Она не спеша поднялась, хотя у нее тряслись колени, крепче стянула полы капота на бедрах и отбросила волосы с лица. «Ни в какой угол вы меня не загнали», — колка сказала она. «Вам никогда не загнать меня в угол, Ред Батлер, и не напугать. Вы всего лишь пьяное животное и так долго общались с дурными женщинами, что все идти их меркой». «Вам не понятия шли или меня. Слишком долго вы жили в грязи, чтобы иметь представление о чем-то другом. И вы ревнуете к тому, чего не в состоянии понять». «Спокойной ночи». Она повернулась и направилась к двери. Оглушительный хохот остановил ее. Она повернула голову. Ред шел, пошатываясь за ней». О, боже правы, только бы он перестал хохотать. Да и вообще, что тут смешного? Он почти настиг ее. Она попятилась к двери и почувствовала, что спиной уперлась в стену. Рэд тяжело положил руки ей на плечи и прижал к стене. «Перестаньте смеяться. Я смеюсь, потому что мне жаль вас. Жаль меня? Жалели бы себя». Да, клянусь богом, мне жаль вас, моя дорогая, Моя прелестная маленькая дурочка. Больно, да, вы не выносите ни смеха, ни жалости.